В последние полтора десятилетия произошли значительные достижения в области производства баянов. Преобразования наблюдаются на всех наших гормонных фабриках. На Тульской баянной фабрике в 1950 году была начата работа по дальнейшему улучшению конструкции, внешнего вида и расширению ассортимента этих инструментов. В настоящее время баяны разных диапазонов 52 на 100 и 67 на 150 изготавливаются с разрезными корпусами округлённой формы, окантованные мельхиором или оклейные целлолоидом. Механика правой клавиатуры металлическая, штампованная. В левый деревянные стойки заменены металлическими с отдельными гнёздами для укладки валиков. Под клавиатурой, вместо деревянных брусков, металлические гребёнки, кнопки из полимера Значительно увеличился выпуск серийных инструментов. Если в 1946 году было сделано всего 52 баяна и 6 тысяч хромок и венских гармоник, то в 1955 году фабрика выпустила 9 тысяч баянов и 47 тысяч гармоник. В последние годы фабрика выпускает только баяны, свыше 45 тысяч ежегодно, качества которых продолжают улучшаться. Кроме серийных инструментов, фабрикой в небольшом количестве изготавливаются оркестровые гармоники, сходные по тембру и диапазону с валторной трубой, кларнетом, фаготом и другими инструментами симфонического оркестра. У таких гармоник конструкция резонаторов совершенно иная, иное и их расположение, от чего меняется и форма инструмента. Например, в гармонике труба мастером Чулковым резонаторы были сделаны в виде отдельных деревянных камер, на более узкой стороне которых крепились 2, 3 или 4 планки с глоссами. Расположены эти камеры были внутри по кругу, а снаружи в центре этого круга помещался гриф. В силу этого гармоника имела резкий, громкий звук, похожий на звук трубы. В гармоники фагот на каждый голос изготавливалась узенькая и более удлинённая резонаторная камера, к одной стороне которой крепился только один голос. С помощью таких камер удаётся получить звук мягкий, похожий по тембру на звук фагота. Звучание оркестровых гармоник в большой мере зависит также от того, из какого материала сделаны планки и голоса, какова их конфигурация. В этом же цехе изготавливаются и многорегистровые баяны с готовым выборным аккомпанементом на левой клавиатуре по индивидуальным заказам для отдельных лиц и целых ансамблей: Берёзки, ансамбля Черноморского флота, Сибирского ансамбля, Донецкого шахтёрского ансамбля, Омского народного хора и других. Многие годы на фабрике трудятся хорошие опытные мастера, такие как Алексеен Пастухов, Панин, Шишляков, Дёжин, Мещариков, старый специалист по баянной механике Александр Васильевич Моторин. На фабрике ведётся интенсивное расширение имеющихся цехов и строительство новых корпусов. Если в период с 1928 по 1948 год производственная площадь этой фабрики не увеличивалась и составляла 1100 квадратных метров, то в настоящее время она составляет свыше 5000 квадратных метров. В 1963 году это предприятие вошло в комплекс большого производственного объединения, который называется Мелодия. Теперь создаётся большой комбинат, объединяющий несколько музыкальных фабрик и выпускающий не только баяны, но и аккордеоны, пианино и другие музыкальные инструменты. происходит дальнейшая механизация производства. Началось оборудование нового конвейера и поточных линий. Расширино конструкторское бюро, которому предстоит решить много новых технических проблем и разработок в области производства, например, стабилизировать полную взаимозаменяемость узлов и деталей в боянах, освоить выпуск инструментов с заменителями кожи вместо залоговой лайки. Применить древесно-стружечные плиты, различные пластические массы и другие материалы. Наконец, разработать образцы высококачественных пятерядных баянов 85 на 120 с регистрами на правой и левой сторонах с готовым и готово-выборным аккомпанементом.